Глава 38 Заволокло мир, глаза потухли, а вместе с ними и все опасения. Не страшно было падать, когда кто-то внутренний переключатель дернул, выкол и все, нет тебя. Темнота опустилась вязкой непроглядностью, и все бы свести к концовке, к непутевой, но такой жизненной. Это может в фильмах можно заздрасти, красиво умереть, харкая кровью, заглядывая замыленным глазом в объектив камеры. А в жизни по-всякому бывает. И шальная пуля, и яйцом по голове с дерева. Бах, и нет человека. Или укус странной твари в руку. Веки затрепетали, заморгали. Не сразу склеивается, что происходит. Вроде погибать собрался, одной ногой в обрыв, и все, нет человека. Однако выжил Паркер и, пока моргал, соображал, как удавалось. Кожу на шее зажгло, будто по ней не меньше часа наждаком ерзали. Спина тоже ноет. Попробовал выпрямиться, раскрутиться. Да только щекой притерся и в глаза земли схлопотал. Отплевывается. Ладонью пошаркал одной, второй. Вторая, как не своя, тяжелая, но послушная. Опухоль спала, краснота осталась. Пальцами пошевелил, Задержкой, с сопротивлением. «Эй!» — просипел Паркер. «Щеку не оторвать от земли!» «Эй!» — зашуршало сверху. «Так, сейчас не двигайся и слушай!» Страж глаза поднял. Вот чем он действительно мог двигать. «Ты с двух сторон обвязан, чтобы не свалиться. Так что, чтобы тебе долезть, надо, чтобы я лазу скинул». Лазу? «Вот значит, что шею режет!» «Чувствительность вернулась?» Паркер слюни в рот набрал, чтобы слова по пообъемней сделать. «Не уверен». Язык еще плыл, сопротивлялся. Сопли текли, выводя яд из тела. «Тут тебе совсем чуть-чуть осталось. Давай я вот что». Саня привстал и осыпал Паркеру на затылок земли. «Ой, прости. В общем, я только с шеи стену лазу а за спиной оставлю, как подстраховку. Идет?» Страж сигнал дал рукам подняться. Те нехотя, будто пьяные, поползли от пояса по земле, прощупывая. Где бы взяться? Где бы схватиться? В выемку нашел, корень торчал. Одна рука есть, вторую бы теперь пристроить. Та, что красная, дрожала еще, и, когда схватился, не сразу понял, крепко или нет. Потянул на себя, вроде крепко. Готов. Сейчас, тогда погоди. Саня, обвязав вокруг пояса похожую лозу, стал спускаться. Ноги поставил, обвалил часть земли. Паркер вниз посмотрел, как лавина сошла, сглотнул. Только сейчас страж заметил, что солнце скрылось, и снова сумерки наступали. Сколько он так в отключке пробыл. Вот Сани с ним сравнялся. С шеей стянул тугую веревку, назад потянуло. Паркер руками вцепился, держится, задышал чаще. Все, теперь аккуратно лезем. А неаккуратно бы и не получилось. Конечности сопротивлением слушались, нехотя. Пока одну руку поставит, затем вторую, отдышится, с ногами повторит. Когда вылез, на земле растянулся. Не успел чуть-чуть, каких-то метра два. Холм пологий был, вокруг валялись веревки, или, как их Саня назвал, лозой. Высохшие волосы деревьев, твердые и крепкие. Стянул с себя лозу, поблагодарил чудо дерева. Оно как раз росло на самом краю, спуская отростки. — Что за дерево такое? Сани только сейчас засмеялся. — Что? — хохочет. — Что? — Да видел бы ты себя, все лицо в пятнах. Паркер задрал манжет формы, на кисть посмотрел, на руку. И действительно, круглые пятнышки облепили кожу. — Уже в четвертый раз спас. Как отплатить-то теперь? Обязан жизнью, и тут уже не отвертишься, не уйдешь, но пацана рукой махнув. Спас, значит, спас. И непонятно, один бы он справился со всеми трудностями, адаптировался? Да, непонятно».